Глава 11. Русская сила За полчаса до нападения на принцессу После того, как Белла выходит из переговорной комнаты, принцесса испытывает странный коктейль чувств. Злость и волнение переполняют ее. Пальцы мелко дрожат. Место на кисти, где невесомо касались губы свара, нестерпимо горит, будто обожженная кипятком. На языке так и вертятся ругательные слова. И это совсем не в характере принцессы. Будучи кроткого нрава, она никогда не повышала голос ни на дворян, ни на слуг. С возрастом же стала еще умнее издержанней. Ведь Белла все же мать и вдова. Редрик давно покинул ее, а когда воспитываешь в одиночку детей, нужно быть вдвойне осторожнее издержанней. Но здесь не сдержалась. Словно сверкающие татуировки Свара имеют некое давящее психическое влияние. Словно новоявленный владыка России говорит какие-то непотребства. Возможно, дело в том, что он залил кровью парламент, высший законодательный орган Британии. Даже удивительно, что речь мясника выверена до мелочей, и он говорит с уверенностью о богах, прекрасно зная, что его фантастические слова будут восприняты всерьез. Вместе с тем, голос русского не лишен живости и эмоций. Он выражает будто бы искренние чувства, искреннюю веру в сказанное, что придает его образу привлекательности и обаяния, противоречащее мнению Беллы о молодом блондине. Охваченная сильными сомнениями, принцесса проходит в одной из гостевых комнат дворца. Следом по коридору за Беллой бесшумно порхает на туфельках с бирюзовыми каблучками ее любимая фрейлина Ребека. Милая девушка всегда нравилась принцессе. Совсем недавно она пробилась во двор благодаря своей обольстительной элегантности. Ответственная, умная образованная Ребека обладала чувством такта и всегда понимала, когда нужно оставить принцессу наедине. Только почему-то в этот раз Фрейлине отказала ее природная эмпатия. — Оставь меня бака просит Белла, тут же отвернувшись. Только неожиданно что-то мелькает на самом краю поля зрения. Что-то желтое и быстрое. Но принцесса успевает дернуться в сторону, на всякий случай даже включает доспех. Выработанная привычка. По-другому члену королевской крови нельзя. Жизни монаршей семьи полны смертельных рисков. В каждом углу помпезного дворца, под каждым роскошным гобеленом на стене может затаиться острый клинок заговорщиков. Бог обжигает острая боль. Принцесса не выдерживает, а рот сам собой исторгает истошный крик, ноги подкашиваются. Белла будто бы со стороны слышит грохот собственного тела. Каменный пол обжигает холодом лицо и шею. Доспех подвел. Ментальную защиту пронзили легко, как масло. Белла пытается встать, но конечности онемели. Слишком много крови в одночасье вытекло из тела. Платье становится мокрым от пропитавших ткань красных потоков. Белла пытается скостовать ударную технику. Безрезультатно. Колодцы не слушаются. Чтобы подчинить живу, нужна железная воля. А какая может быть воля с дыркой в ребрах? Как это возможно? Ее, принцессу Британии и рыкаря, вскрыли во дворце, словно консервную банку. Кто придумал столь изощренный заговор? Напротив глаз Беллы возникают знакомые до боли туфельки с бирюзовыми каблучками. ребека Боюсь, у меня не получится вас оставить, ваше высочество!» Сахарным голоском выпивает Фрейлина. «Но зато совсем скоро вы сами оставите этот бренный мир, как и вся ваша проклятая семейка Катюдоров. Мы, конечно, умрем от руки того же Фолгора, но обязательно успеем развалить проклятую Британию!» «Будь ты проклята!» — шепчет Белла, пытаясь зачерпнуть из колодца в пригоршню живы. «Нет, это напрасные траты последних сил. Принцессе удается лишь немного повернуть голову. Мгновенный испуг. Тело содрогается в конвульсиях. Жилки на тонкой шее напрягаются, зрачки в ужасе расширяются. Ребека исчезла». Кружевное платье Фрейлины сейчас надето на чудовище со скаленной клыкастой пастью и белыми зрачками. На ухоженных миниатюрных пальчиках торчат желтые когти, с которых капает кровь Беллы. Хасит. «Я хотела бы посмотреть, как ты умрешь», — мычит чудовище. «Но нам могут помешать. Лучше я ускорю сладостный момент, если ты не против». Тварь наклоняет спину. Острые когти приближаются к гортани Беллы. Принцесса смотрит на надвигающееся чудовище, не отводя взгляда. Это дается нелегко. Ей очень хочется плотно-плотно зажмуриться, но она не поддается слабости. Тюдоры встречают смерть широко открытыми глазами. И сейчас глаза принцессы сухи, как пустыня. Но внутри себя, в своих мыслях, Белла плачет по детям, которых никогда больше не увидит. «Мои деточки... дочка...» «Сыночек!» Неожиданно раздается грохот, и когтистую тварь сносит в сторону брошенной дверью. В комнату влетает взбешенный свар, непоколебимый, статный и чертовски опасный. Его руки вспыхивают неземным золотым светом. Появляются огненные когти. Белла смотрит во все глаза на своего спасителя. Он грозен и прекрасен, как древний славянский воин. Пшеничные волосы растрепались от быстрого бега, и аккуратная уложенная прическа разрушилась. Янтарные глаза горят неистовым пламенем. «Неужели? Неужели?» Мысли принцессы мечутся в надежде. «Неужели он бежал спасти меня?» Свар в одно движение оказывается подле поднявшейся твари. Всего лишь один взмах страшных когтей, и чудовище осыпается ошметками плоти. Живучая тварь успевает прошипеть что-то, а затем брызнувшее золотое пламя сжигает ее без следа. Но Белла уже не чувствует тела. Слишком много крови она потеряла. Сознание почти померкло, руки и ноги отмерли. Но целителя рядом нет. Значит, конец. «Не увижу больше деток». Мысли становятся вялыми, растеряв все эмоции. «Не увижу». Дочку с сыночком. И маму. Сами собой шепчут посиневшие губы принцессы. Маму больше не увижу. Глаза застилает серая пелена в черное пятнышко. Сквозь эту пленку Белла видит, как грозный блондин подходит к ней. Ему не спасти меня. Остаточные грустные мысли еще не покинули голову принцессы. Он воин, богатырь, но не лекарь. А потом она замечает, как вместо убийственных когтей в руках владыки вспыхивает белый посох. Яркий белый свет наполняет комнату, и восковые лучи цвета морской пены будто прогоняют смерть. К Белли возвращается жизнь. Девушка чувствует, как тепло распространяется по всему ее телу. «Увидишь, дитя, еще увидишь», — произносит свар, подняв посох. «Дитя? Ну я ведь старше тебя в два раза». Навершие вспыхивает еще ярче. Девушка чувствует, как ее тело начинает пульсировать, и смерть отступает, побежденная. Рана на боку тоже затянулась. Белла во все глаза смотрит на своего спасителя. Посох исчезает, и свар протягивает девушке освободившуюся руку. Вы уже можете встать и ходить. Голос его мягкий и нежный. Я не просто вылечил вас, но и повысил мышечный тонус вашего организма. «Удивительно, но это правда. Беллу не просто вырвали из лап смерти, ей также вернули жизненные силы. Приняв помощь владыки девушка поднимается и не спешит отстраняться от могущественного мужчины. Кажется, что от него до сих пор веет нестерпимым жаром, испепелившим хаосита. Это ощущение придает Белле уверенность. «Я в долгу перед вами», — смотрит она снизу вверх в глаза Свару. «Все что угодно». «Только попросите». «Будьте преданы мне», — отвечает русский с легкой улыбкой. «Как своему богу». «Щеки принцессы вспыхивают розовым. Вы опять за свое негодует она. Неужели вы правда считаете себя богом?» «А вы?» Свару смехается шире. «Я не могу ответить на этот вопрос. Лепечет девушка престыженно Что с ней такое? Мать двоих детей вдова и краснеет, как школьница». «Почему?» Смотрит он внимательно. «Я не хочу вас обидеть. Вы спасли меня?» Смущенно прячет она глаза за волосами. «Тогда просто сегодня наблюдайте за мной. Не обижается Свар. И ваша точка зрения изменится». «Я не могу ему отказать». Белла кусает губы. «Он спас мне жизнь, но если...» «Если я не устаю?» «Слишком опасен». Она смотрит на покрытое золотом лицо юноши. «Слишком красив?» И опасен. В дверной проем вбегают Йоминны, а вместе с ними Ричард и Элизабет. Королева круглыми глазами оглядывает дымящийся пепел хаосита и лужу крови на полу. «Господи, Белла! С тобой все в порядке?» Элизабет кидается к дочери. «На тебя тоже напали, как и на Ричарда? Чья это кровь?» «Моя», — принцесса обнимает мать. «Меня вылечил владыка свар». «Владыка?» — опешила Элизабет, бросив на русского пораженный взгляд. «Он самый!» — кивает блондин. «Быстро соберите в одном зале всю обслугу и придворную знать. В руках свара прямо из воздуха материализуется огромный сверкающий меч. Будем вычищать хаоситов!» Работа занимает не больше часа. Элизабет включила голову и послушалась. Стоило ее детям оказаться на краю гибели, то королева стала очень лояльная. Йомины согнали дворцовых слуг и дворян в зал виночерпиев. Меч-кладенец выявил пару хаоситов среди придворных дам. Пришлось убивать некогда очень красивых женщин с пышными бюстами и осинами талиями. «Эх, хаос-хаос, ничего святого в тебе нет!» Молод с ворогом мигом сжег воющих чудовищ в кружевных платьях. Королевы со своими детьми присутствовали на этом экзорцизме. Мероприятие не очень приятное, должен сказать. Затем я отхожу к окну и созерцаю дымящееся здание на той стороне реки Темзы. Скажите, Ваше Величество, а там разве горит не штаб-квартира Вооруженных сил Британии? Спрашиваю, подавляя зевоту от усталости. К окну тут же кидаются Ричард с королевой. Белла же еще не отошла от хаоситского барбекю. Стоит в сторонке и борется с ошеломлением. Не каждый день видишь, как поджаривают существ, бывших людьми. Черт! В сердцах ругается принц! И туда пробрались. Представьте меня всем высшим офицерским чинам командования. Я, в отличие от Ричарда, не сильно впечатляюсь увиденным. Не просто же с дури Хаоситы решили убрать принца и принцессу. У них был план. Уничтожить тюдоров, подорвать командование и тем самым устроить анархию. Нет силы, нет порядка. И правды тоже нет. Их я прочищу, так и быть а остальных военных, дворян и прочих уж сами. «Как сами?» — округляет глаза Элизабет. «Еще бы ей не бояться. Любой садовник, любой поваренок может оказаться хаоситом. Но страх королевы сейчас мне на руку. Надо немного помурыжить Элизабет, чтобы она сама приняла решение присоединиться ко мне». «Уверен, есть решение». Загадочно улыбаюсь, и королева хмурится догадавшись о цене такого решения. Вообще, мой генеттер недавно изобрел химические индикаторы, выявляющие хаоситов. И Британию мы, конечно, очистим от тварей, как и Россию. Только сначала британская королева присягнет мне. Через полчаса я предстаю перед генералами и адмиралами Британии. Большой зал полностью заполнен. Все же две человек. Ущерб от взрыва здания оказался не столь серьезным. Кого-то из адмиралов подорвали, ну и все». «Да, это ущерб хваленой британской военной флотилии, но и только. Меня больше волнует сохранение крепкой центральной власти англичан, чем их военная мощь. Диверсантов-хаоситов, кстати, не нашли. Поднявшись на сцену, я оглядываю верхушку прославленной британской армии. Стоящая за кулисами Элизабет напрягается. Королева засомневалась во мне. А действительно, был бы неплохой план». Собрать всех генералов в одном месте и сжечь их огненными волками с сварога. Но для хаоситов неплохой. Мне-то совсем невыгодно бесконтрольное графство. Поэтому и отрубать голову Гидре не будем. Элизабет прихватила с собой и детей. Тоже за кулисами стоят. Присматривает за ними, как гусы, не за гусятами. Ну, пока логично. Все же Тюдоры в приоритете для хаоситов. Потом уже всякие генералы с адмиралами. От меня не утаивается заинтересованный взгляд Беллы. Да вообще все смотрят на меня. Только один Ричард ковыряется в ухе громовым когтем, заставляя сомневаться в прославленном английском воспитании. Подойдя к трибуне, беру в руки микрофон. Вас предупредили, что я проведу с вами проверку на хаос. Процедура простая. Осветить этот зал. Я вынимаю из анреалиума сияющий, как белый световой меч кладенец. Озаренные лучами правды офицеры моргают. Я внимательно смотрю на их лица. В самом конце зала, в заднем ряду, гримасничает клыкастая рожа. Попался. И сжечь проблему! За моей спиной раскрываются огненные крылья Семаргла. Два взмаха, и я пересекаю под самым потолком весь зал. Хаосид, почуяв себя в будущем жареного, уже вскочил перерезая ему дорогу, рухнув сверху и вонзаю когти в грудь. Тварь точного пиц сгорая во вспышке огневиков. В одно мгновение тишина сменяется бешеной суматохой. Офицеры вскакивают с мест и с громкими криками и шумом бросаются в разные стороны. Но стоит все же заметить, что основная часть рванулась кулисом защищать королеву. Я же усмехаюсь огненно волчьим оскалом Семаргла, Элизабет видит мою пламенную пасть и бледнеет еще больше. У меня пока не получилось освоить кельтские фантазмы, но и без них я предоставил королеве достаточно аргументов. Закрывшись со мной в кабинете, Элизабет выдыхает. «Вы, конечно, спасли мою дочь. Я спас Британию, что намного важнее, замечаю. Я показал ваше заблуждение». «Да, но...» Королева берет себя в руки и убито произносит «Доминион, значит?» Меня пока устраивает этот вариант. Делаю небрежный кивок. Понимаю, понадобится время подготовить нужное настроение в обществе и заняться оппозицией. Даю вам два месяца. Но фактически вы уже мой доминион, имейте в виду. Элизабет поджимает губы, но молчит, не спорит, даже порыва не было. Наконец она распахивает уста. А вы... А ты, поправляю. В России к богам обращаются просто. Замешка, но все же королева сдается. А ты предоставишь химические индикаторы? Ну, конечно, тебе нужны индикаторы. Уверен, именно беспокойство за семью и род сыграло ключевую роль в полной капитуляции королевы. Сегодня вам их привезут. Иду навстречу. Мне нужна здоровая страна, без хаоса. Проследите за чисткой твари как следует, иначе этим займутся мои дружинники. Это и в моих интересах. Не прогибается королева. Так что да, займемся как следует. Уголки моих губ незаметно дергаются вверх. Гордячка, безусловно. Но она будет послушной кисой. Однажды ее уже усмирил князь Перун. Так что мне оставалось только напомнить, за кем в этом мире всегда стоит самая большая, самая грозная сила. На земле — сила за русскими. Легендариум пост Империуса Монстры хаоса в осаде. Легионеры надвигаются на крепость Похоти. Запыхавшийся хаосит своему богу. «Миледи, на нас наступают освободители планет!» «Симпатичные среди них есть?» «Вроде нет». «Беспощадный огонь!» Три планеты постимпериуса захватываются зеленомордами. Защищать первую посылают фениксов, вторую — масок, третью — освободителей планет. Через какое-то время отец-император спрашивает, как дела у легионеров. «О, повелитель! Зеленоморды устали ждать, пока фениксы причешутся, надушатся, напомажутся, сделают педикюр и маникюр и наденут на бой свои парадные доспехи. В итоге зеленоморды ушли с планеты. Почему?» Сказали, им скучно стало. Так, хорошо. Что на второй планете? Маски прибыли на планету и спрятались, а зеленоморды дальше грабят поселение. А маски? Дальше прячутся. А. -а, -а они же маски. Так, понятно. Что на третьей? Зеленоморды подрались с освободителями планет. Потом вместе жахнули пиво и начали хвастаться подвигами и мериться клыками. А потом. А -а Потом объявили друг друга союзниками и пошли бить морду хаосу.